Поход за реку с крёстной на руках. Я давно убеждала крёстную пойти в лес. А нынче была ночь Ивана Купалы. Как тогда, восемь лет назад, когда мы с Серым напугали друг друга до полусмерти? «Крёстненькая, берите цветник!» — говорила я про книгу «Чёрной магии». «Сегодня или никогда мы отыщем национальное богатство России!» Жить мне осталось неделю, крыстолюбцы окаянные. Дайте мне умереть спокойно, не нужен мне клад. Поди вон, лучше дай мне тот ящик. Посмотрю, не заплесневели ли сухари. Я приволокла, царапая гвоздями по полам. Ящик с засушенными брусочками хлеба, запасами на двадцать лет. Гляди, мышь погрызли. Ох, хитра девка! «Да ты знаешь, что книгу эту со двора не вынести, иначе сгорит наш дом зеленым огнем!» Появился Степка. От него несет самогонкой. Скоро поняв, в чем дело, он тоже пускается в уговоры. рыбку моя, мы тебя на троне твоем понесем!» Он разумел кресло с дырой в сиденье. «Угостим чем-то для храбрости!» показывает зеленое горло бутылки, распахивая свою стройотрядовскую куртку. Крестная косит на него желтоватым глазом, но вдруг темнеет и дуется. Хотела, видимо, отведать, но соглашаться нельзя ни в какую. — Ах ты мой нераспустившийся бутончик! Ничего, рыбка моя, для тебя не жалко. Вот тут на дне чего это оставалось? И Степка отправляется к молочнице Евдокии. Иначе бабки Дуни, окруженные всеобщей лаской за два достоинства. Единственную в деревне корову и самогон. Степка что ни день выпрашивает у нее бутылку под всякими выдуманными, но жалостливыми предлогами. То смерть бабушки, то депрессия. Однажды даже как лекарство от запора просил. Дай, говорит, здоровье поправить надо. Но с некоторых пор вранье иссякло. Сейчас Степка загадочно манит белеющая в сумерках ситцевым подолом халата бабку Евдокию. Любовно обнимает. Позарез нужно! Вот вдохновенье! И все. Кончилось. И теперь уж не приходи, больше не гоню. Врешь, рыбка. На нет и суда нет. Заплачу. А что деньги? Деньги теперь ничего не стоят. Заплачу. Плачу золотом. Настоящим русским с гербом, видала? Где ты возьмешь? Бог с тобой. Лежит. Не тронут. Час его пришел. Тещенька-то на что? Скрипнула дверь. Поспешно выдано две бутылки с затычками из газеты. Степка идет к Серому. Спустя некоторое время они направляются к крестной. Вытащили ее с креслом во двор, поставили в траву. — Ой, благодать, — сказала она, — спасибочки, подышит старушка, эх, лет красное, любил бы я тебя, кабы не комары да мухи. Эта умилительная речь крестной окончилась истошным воплем. — Сдурели! — вскричала крестная и поднялась над землей. Кресло стояло на жердях, а концы их лежали на плечах Степки и Серого. — Спокойно, — выговорил в конец пьяный Степка, — идем брать клад. — Птичка моя, где волшебная книга? — Никогда, — ответила крестная, — не получите. Молчу, как партизан. — Маша, — сказал мне Степка, — книга на дне ящика с сухарями. Я сходила за книгой. Я шла впереди и несла в дрожащих руках фонарь и черную книгу, засаленный Гроссбух с размазанными чернилами на желтой бумаге. Все какие-то рецепты, заголовки красным карандашом, Гроссбух, типография Цукермана в Москве на Мясницкой, 1883 год. Подошли к лавам. Ох уж этот сельсовет! Скоро три столба, пять досок свалятся в реку, и мы будем переплывать на тот берег, чтобы попасть на автобус. Блеклые, несмелые еще горящие звезды, стрекот кузнечиков, в кустах что-то шевелится, крестное сопит, молчит, и вдруг, как по команде, как всегда, нежданно-негаданно начинает читать стихи узнающий в завистливых толщах приметы подземелий, где Бог утаил самоцветы. Сатана, помоги мне в безмерной беде. Я таращу глаза в сумерки, спотыкаюсь о корягу и падаю. От изумления. Только что крестная читала Бадлера, которого мы недавно проходили в гимназии. Сумерки. Неверное очертания деревьев. Крестная восклицает грозным басом. Нам стало не по себе. Ну вот, вскрикивает высоко и весело. — Пятый польский корпус Понятовского! Ура! Я вот хоть и при женщине, и даже при двух, — Степка показывал на крестную, но все равно привык сам о себе заботиться. Представь, Серый, золото даст нам все. Несколько монет можно богатым кремлевским нумизматом продать. Председателю Верховного Суда какую-нибудь подвеску с бриллиантами подарим, заодно и милицию подкупим. Закричала какая-то ночная птица. Крик ее был похож на женский вопль. На нас набежала волна ночного холода. К тому же постоянно слышался шорох в кустах, растущих вдоль дороги грёстная развлекала нас по дороге. Дрыгуны с конскими хвостами, пятый польский корпус Пилсудского, Багратион, генерал от инфантерии, первая западная армия под командованием Барклая де Толли, 127 тысяч человек, 550 орудий, вторая западная армия генерала Багратиона, 48 тысяч человек. Крестная больше не обвиняла Степку с Серым, и настроение у нее было бодрое и воинственное. Заметив это, Степка перестал обращать на нее внимание и говорил свое. Вот и насыпь через екатерининский канал. Подошли к изгибу леса. К нему вплотную примыкала пашня. Видно, до того с землей припекло, что и последние метры полоски вдоль леса вспахали. Где-то между тропою опушкой леса и должен был тот холм могила генерала. Как увидела крестную распаханную опушку леса, и зеленый цвет над пахотой так и закричала. «Где ж теперь генералишка? И карта на груди его!» где и серебряные паникодила весом в четыреста килограмм. А как будто ты не знала раньше, что здесь распахано, а? Накинулись на нее серые Степка. Где тут в твоей проклятой книге какой-нибудь рецепт, как превратить тебя в крота? И Степка яростно вырвала у меня из рук книгу. Так, так, читал он, мать и мачеху на черьи в ванночке из Черемухова, Листа и садомника болотного при твердом шанкре. Что это? Не как рецепты? А что вы ко мне прицепились, как цепучник ползучий? Что я виновата, что к мусюну со всех окраин съезжались венерики на тройках с бубенцами? Лечил?» Степка в ярости отбросил цветник. «Ну и выбирайся отсюда, как знаешь» крестную, восседающую на своем тронном унитазе, плюхнули на землю. — Погодите, братцы, отсчитайте одиннадцать шагов от рогатой сосны и проведите линию от старого пня на пересечении и ройте. Здесь могила и была. Дай-ка мне, Степан, глотнуть. Степка с Серым принялись за дело. В кустах раздался шорох, и появилось сначала... Нога в мужском полосатом носке и галоши, а потом уж и вся бабка Евдокия. — Здрасте! Я за своей долей. Разрешите присутствовать? И села прямо на пашню возле стоящих по колени в яме Степки и Серого. По мере того, как Степка и Серый погружались в яму, из кустов и вылезала вся наша деревня. Я улучила момент и стала читать припасенные в кармане правила пользования кладом, записанные еще мамой, по моей просьбе с рассказов Крестной, когда я была дошкольницей. «В ночь на Ивана купал уже, дело обстоит так, ищи разрыв траву», читала я. Тут Крестная вставила ремарку допивая бутылку. Этой травой хорошо уши промывать, когда скапливается много серы. «Ищи разрыв траву и цветок папоротника», читала я. «А когда отыщешь, коса на ней переломится, то скорее читай «Богородицы» и «Верую» и обещай пожертвовать половину на храмы». Не бойся же соблазнов, не пугайся ни дыма, ни столпа огненного. Далее замыто. Ну, а коли тебе в жизни терять нечего, то есть способ попроще. Взмолись к сатане, попроси у него помощи. Серый, уже стоящий по пояс в земле, вдруг стал мечтать. Наверняка у генерала погоны из чистого золота. Одна шпага в полтора миллиона. А уж о кладе в озере молчу. Дорогу проведем. Наконец, не то, что из Солнечногорска, а прямиком из Москвы будет трасса Москва-Большие Жердяи. Мост сделаем бетонный с балюстраткой. Отопление проведем, баню построим, бассейн. Размечтался козел, да об забор, съехидничала бабка Дуня. Мне бы хоть сарай починить, а то... «Нашлась самая бедная!» — обиделась тетя Тони, жившая на самом краю деревни у колодца, известной своими клювачими петухами. «У меня вон крыша рубероидная, даже на шифер денег нету, а ты всю деревню каждый день на тридцать рублей обманываешь, намешаешь в молоко мела!» «Вот сукина дочь!» — Еще чего требует. Моего, вовика твой петух чуть не загрыз. — Да слушайте же, я не дочитала, — взмолилась я. Стала читать и дошла до того места, где сказано, какая по счету голова должна погибнуть. Все зависит от заклятия, произнесенного над кладом. Но, скорее всего, клад останется нечетным, а четные погибнут. Всякий хруст и шелест прекратился. Частями компания уползала в лес, но еще не решалась полностью покинуть вожделенное место. Страх овладел всеми. И тут бабка Евдокия, как самая шустрая, прыгнула из кустов на пашню перед ямой и крикнула «Чур я третья!» Шум поднялся пуще прежнего. Пытались друг другу сбагрить места по счету. «Ишь, разохотились!» — заорал Степка. «Вы все тут ни при чем, поняли? Это мы с серым клат ищем, наш он!» «Откуда у вас особые такие права взялись?» — не отступала Евдокия. «Чья теща? Теща чья? Я тебя, хитруля старая, спрашиваю!» — народ недоверчиво захихикал. — Прошлогодний снег она тебе, а не теща! — напирала Евдокия. Она с ехидством прищурилась. — Держи карман! Так мы вам двоим пропойцам клад отдадим! Ты, Степан, и вовсе не нашенский. Откуда взялся шут, тебя знает. Разговоры и хихиканье были прерваны разумными рассуждениями тети Тони. «Кто-то из нас должен принять на себя удар. Вот, например, капа. Ее черт не тронет, она святая. Или нет? Вот что. Давайте по идти. С Нюры, значит, и начинать. Так будет справедливо». Тоня заранее подсчитала, что выйдет нечетной, и была спокойна Уже кто-то откашлялся, чтобы поддержать ее справедливой речи, в том числе и про капу. Капа! Капу все чурались. Раньше работала баба на ферме, подворовывала, как все пила, как все, и вдруг верующий сделалась. Да еще не нашей какой-то веры в праведнице выбилась. Но не пришлось тому человеку высказать своего мнения о капе. Зазвенели лопаты Серого и Степки. Звон разнесся по лесу. Деревья зашептали листьями, и поднялся пар из ямы. Заиграли, запрыгали на клубах устремленного из ямы потока не то пара, не то дыма, ягоды, земляники. Стало горячо и не видно рядом стоящего. Вдруг дым стал прозрачным, и полсотни глаз опрокинулись в зияющую пасть ямы, и увидели там генерала. генерал улыбался Мундир блистал новизной лучшего сукна. Правой рукой он прижимал к груди карту, левой была закинута за голову и показывала на камыши возле озера. На генерале были папины очки. Рядом лежала потерянная мною босоножка с дедушкиной заплатой на ремешке. Я потеряла ее в ту купальскую ночь, когда мы с Серым блуждали в лесу, Восемь лет назад. Вдруг все исчезло. Видно, так чертовской метаморфозы было задумано. Обуяло всех невероятное раздражение и злоба. Жердяи начали ругаться между собой и жаловаться на судьбу. Как же я несчастье норал, Степка! Вот думал, отвалю прокурору два кило золотишка, а вось и забудет мой грех, а то менты вместо развлечения по субботам ко мне ездят. Как завидишь, Газик, пожалуй, в погреб или на чердак. Как же мой сарай? Как мой сарай? Я тебя, старая ведьма, спрашиваю. Первой подала Евдокия идею виновности во всем крестной. «Ой, нашлась самая бедная!» — закричала на Евдокию Тоня. «Ты всю деревню каждый день на тридцать рублей обманываешь, а ты дьявольское отродье, самоокладом пользуется, а коллективу что? Что ж мне до гроба жить теперь с рубероидной крышей?» «А нам на что сахар покупать?» — верещали сестры Скобины в два голоса. «А без сахара как? Только и живем тем, что гоним». Обвинения посыпались со всех сторон, и Степка не выдержал. Он понял, что валит все на крестную и на него, и что добром не обойдется. «Что вы все к ней пристали? У нее с прошлой весны в конец все в голове перепуталось. Пошла привязывать козу. Туда, знаете, где мы обычно пасем, на холм. Не успела кол вбить, коза дернулась. Старушка бум головой о камень, ну и того. Она и русский язык забыла. Правда, рыбка моя? «All you need is love», — отозвалась крестная. «И даже не знаю», — говорил Степка. «Love is all you need», — повторила крестная. «По-английски», — сказала я. Она сказала, «Да, правда, я ненормальная». После этого жердяйцы стали расходиться, пока, наконец, не остались мы вчетвером. Мы устали от крика и долго стояли, глядели на полукруглое небо со звездами, потом тихо двинулись. Возвышающаяся на своем троне пьяная крестная водила рукой в небе и пела. Кто хочет, тот добьется, кто весел, тот смеется, кто ищет, тот всегда найдёт.